10. Что такое групповая терапия? При индивидуальном лечении доктор может подробно наблюдать поведение человека, сидящего в комнате с другим человеком, и при том человеком особого рода, а именно доктором, вполне контролирующим ситуацию, наподобие того, как это делали родители пациента, когда он был мал. В этой ситуации складывающаяся у доктора картина отношений пациента с другими людьми основывается на том, что пациент рассказывает ему. Рассказы эти всегда односторонние, поскольку отражают лишь точку зрения пациента, склонного обычно видеть вещи в лучшем или худшем свете, и, возможно, упускающего важные подробности. Это в известной мере ограничивает ценность индивидуальной терапии. Доктору нетрудно, однако, увидеть, как ведет себя пациент с разными другими людьми. и эта информация может оказаться весьма ценной для ускорения лечебного процесса. Для этого доктор вводят пациента в группу других пациентов, пытающихся совместно разрешить в такой терапевтической группе свои проблемы. Некоторые доктора считают, что если даже пациент производит благополучное впечатление в индивидуальной терапии и своей внешней деятельности, он не может действительно выздороветь, не проведя некоторое время в такой группе. Другие проявляют еще больший энтузиазм, полагая, что групповая терапия может больше сделать для пациента, чем индивидуальная за то же время. Во всяком случае, пациент, не посещавший терапевтическую группу, несомненно теряет ценную лечебную возможность. Существуют разные виды групповой терапии, каждый из которых по-своему полезен для пациента. Простейшие из них – лекции и одобряющие беседы. дающие пациенту информацию и поощрения, которые могут быть ему полезны. Желательно выделять при этом время для дискуссий, чтобы пациенты могли обмениваться мыслями. Далее в порядке сложности следует поддерживающее лечение, которым пациенты под руководством доктора поощряют друг друга и делятся опытом. Таким образом, они постепенно приобретают ощущение взаимной связи, весьма благотворное, В особенности для людей, находившихся в изоляции долгое время или даже большую часть жизни, потому что им не с кем было поговорить, или потому что один из симптомов их психической болезни состоял в том, чтобы держаться вдали от других. В пермиссивном лечении индивид учится свободно выражать свои мысли и чувства, и вследствие этого уже не так боится их и не столь сильно с ними борется, а вдобавок освобождается от бремени сложившихся напряжений. Известно, однако, что выражение чувств доставляет лишь временное расслабление, но не излечивает психических конфликтов, лежащих в основе болезни. Этого можно достичь в группе с помощью той или иной формы аналитического лечения. В групповой терапии применяется три главных вида анализа. Первый из них, развитый преимущественно в Англии, называется групповой аналитической терапией. При этом методе, все происходящее в группе, соотносится с состоянием всей группы в каждый данный момент времени, так что индивид узнает, каким образом окружающие каждую минуту влияет на его поведение. Второй метод – психоаналитическая групповая терапия, использующая ряд принципов и приемов психоанализа. Например, свободные ассоциации, истолкование сновидений и анализ сопротивления выздоровлению. При этом стремятся изучить не только сознательные, но и бессознательные образы и чувства, чтобы добиться глубокой реорганизации эмоциональных влечений индивида. Теория и техника заимствуются здесь из индивидуальной терапии и применяются к событиям, происходящим в целой группе людей, а не только между пациентом и доктором. Вероятно, это самый распространенный в настоящее время вид группового лечения. Третий метод – групповая терапия взаимодействия, в которой транзакции между пациентами анализируются путем разложения на состояние эго, а последовательности транзакций анализируются с целью установить, какие разыгрываются игры. Теория, лежащая в основе этого метода, и его практическое применение рассматриваются в следующей главе. Хотя терапия взаимодействия приобретает все большую популярность, Докторов, подготовленных для ее правильного выполнения, пока мало, поэтому она применяется не везде. Каков же наилучший способ психиатрического лечения? Как и в случае любого лечения, вопрос этот не может быть решен теоретическими рассуждениями и применением ученых терминов. Ответ всецело зависит от результатов. Лучшее лечение то, которое излечивает большее число пациентов в меньшее время, с более устойчивым исходом. Лечение тем лучше, чем больше способность излеченных пациентов по-настоящему работать и любить. С этой точки зрения результаты аналитической групповой терапии вполне выдерживают сравнение с результатами индивидуальной терапии, особенно многообещающими кажутся результаты групповой терапии взаимодействия. Условия для групповой терапии часто определяются внешними факторами. Например, в тюрьмах или общественных учреждениях место групповых собраний, численность группы, частота встреч и длительность существования группы в данном составе могут зависеть от властей. Ведущий группу психотерапевт должен наилучшим образом использовать предоставленные ему возможности. В частной же практике можно конструировать группы самым выгодным способом, чтобы получить наилучшие результаты для каждого пациента. Лучше, если в терапевтической группе от 6 до 8 пациентов. Перед включением пациента в группу доктор проверяет его физическое состояние и проводит с ним отдельную беседу, выясняя при этом, с чем пациент пришел и от чего он хотел бы излечиться. Пациент, в свою очередь, также получает возможность познакомиться с доктором и его методом работы. В большинстве групп встречи происходят раз в неделю. хотя в некоторых случаях желательно встречаться чаще. Некоторые доктора предпочитают проводить занятия с помощником, в роли которого может выступать другой психиатр, психолог, психиатрическая сестра или социальный работник. Групповую терапию можно вести совместно с индивидуальной. При этом пациент может иметь от 1 до 4 индивидуальных сеансов в неделю и раз в неделю посещать терапевтическую группу. Иногда дело ограничивается лишь отдельными встречами, когда пациент или доктор полагает, что следует обсудить вдвоем некоторый частный вопрос. В некоторых случаях может быть два лечащих доктора, один для индивидуальных сеансов и другой для групповых занятий. Группа может быть создана в расчете на определенное число занятий или на неопределенное время. Пациенты могут начинать лечение одновременно или же заново включаться в уже созданную группу вместо выбывшего пациента. Такая группа может существовать неограниченно долго с составом участников, меняющимся по мере их выздоровления или ухода по другим причинам. При всех трех видах аналитической групповой терапии имеется несколько этапов. На первом этапе происходит знакомство. Каждый пациент узнает, как реагируют другие и каким образом они отвечают на его поведение. Второй этап – это возникновение ощущения группы, когда пациенты, преодолевая свои опасения по отношению друг к другу, начинают что-то значить друг для друга. Поэтому собрание группы придают им ощущение принадлежности к сообществу. Это приводит к этапу индивидуальной динамики. Когда пациенты все более осознают мотивы своего поведения по отношению к другим членам группы. Они начинают все больше видеть друг в друге реальных людей, а не персонажей, с которыми они могут разрабатывать проблемы своего детства или разыгрывать свои игры. Когда пациенту предлагают групповую терапию, одна из самых обычных реакций – возражение, что он никогда не сможет говорить в присутствии посторонних или вообще плохо чувствует себя в группе. Но это и есть те самые проблемы, для решения которых предназначена групповая терапия. Так что именно люди, возражающие таким образом, могут извлечь из пребывания в группе наибольшую пользу. В большинстве групп аналитической терапии существует правило, по которому каждый может говорить в любое время, что захочет, без всяких исключений, но запрещаются все виды физического соприкосновения или насилия. Большинство людей испытывает раздражение, как они полагают, от недостатка свободы, а в группе им предоставлена полная свобода речи. И тогда они, к немалому удивлению, обнаруживают, что свобода, к которой они так стремились, их пугает. Но по мере того, как они все больше приучаются доверять другим членам группы, они приобретают все большую способность пользоваться этой свободой. и обнаруживают, что прямой разговор, вопреки их ожиданиям, создает им не врагов, а друзей. В настоящее время групповая терапия применяется для лечения весьма разнообразных болезней, в том числе психозов, неврозов, алкоголизма, наркомании и половых затруднений. Она оказалась действенной также при психосоматических болезнях, например, тучности, аллергии, заиканий и кожных болезнях. Отметим, что систематическая групповая терапия была впервые применена в начале этого века к группе пациентов, страдавших туберкулезом. Групповая терапия широко применяется теперь в армии, на флоте и в больницах администрации по делам ветеранов, а также в психиатрических больницах, в тюрьмах, промышленности и в домашних условиях для престарелых и для незамужних матерей. В некоторых психиатрических лечебницах этот метод в значительной степени заменил использование изоляторов, предупредительных мер, медикаментов и лечения шоком. Часто случается, что шизофреники, находившиеся в больнице много лет, никогда не принимавшие участия ни в какой деятельности и не получавшие пользы от индивидуальной терапии, начинают разговаривать и заводят себе друзей. оказавшись в терапевтической группе под хорошим руководством. При осторожном применении групповой терапии могут быть временно или окончательно устранены симптомы отчаяния, происходят перемены в эмоциональной установке индивида и в его поведении по отношению к другим. Он узнает некоторые вещи о себе и учится общаться с людьми, и эти достижения остаются с ним и приносят ему пользу до конца его дней. как это часто бывает и в индивидуальной терапии, процесс улучшения продолжается, по-видимому, и между встречами группы, а также после лечения. Неудачи в групповой терапии объясняются той же причиной, что и в случае индивидуальной. Либо пациент не готов к выздоровлению, либо не может вынести происходящего с ним и угрожающих ему внутренних изменений. Для частных пациентов групповая терапия означает не только более быстрое улучшение, но и стоит в большинстве случаев меньше половины стоимости индивидуального лечения. Любую психиатрическую больницу, где не применяют групповую терапию в качестве серьезного средства уменьшения использования медикаментов, шоковой терапии и мозговых операций, можно с полным правом считать устаревшей. К сожалению, так обстоит дело во многих штатах и государствах, где недостает хорошо подготовленных психиатров. С точки зрения общества, групповая терапия еще более желательна, чем с точки зрения индивидов. В этой стране есть миллионы невротиков, которые могут стать родителями или уже являются ими. Каждый невротик, имеющий детей, воспитает из них, вероятнее всего, невротиков, и уже по этой одной причине, отвлекаясь от любых других факторов, развивающих неврозы, число невротиков должно возрастать. Поэтому в каждом случае, когда психиатрического пациента удается излечить или хотя бы объяснить ему его состояние, чтобы он мог изменить поведение, от этого выигрывает следующее поколение. Ограниченное число хорошо подготовленных психиатров, имеющихся в Америке, не сумеет сколько-нибудь заметно уменьшить общее число невротиков в популяции с помощью индивидуального лечения. Групповая терапия дает возможность каждому психиатру лечить в 5-10 раз больше пациентов, чем он мог бы это делать индивидуально. И если даже не все члены группы излечиваются, они могут стать по крайней мере лучшими родителями, узнав новые вещи о людях и о самих себе. с точки зрения будущего нации и будущего человечества, важнее стать лучшим родителем, чем излечиться самому. Именно в этом, может быть, состоит величайшая ценность групповой терапии. Наряду со специфическими преимуществами аналитических видов групповой терапии, в самой групповости заключено нечто целебное. Поэтому под хорошим руководством лечебную ценность может иметь группа любого рода. Даже человек без психиатрической подготовки может в короткий срок быть подготовлен к тому, чтобы стать хорошим руководителем группы и приносить своим подопечным значительную пользу. Польза эта возникает от общения в одной комнате с другими людьми, заинтересованными в человеческом поведении и готовыми проверить свое собственное поведение. Например, священники и сотрудники тюрем, часто сталкивающиеся с проблемой поведения, находят групповые сеансы наиболее эффективными. Если они не имеют профессиональной врачебной подготовки и не могут найти подготовленного доктора для всех людей с расстроенной психикой, за которых они ответственны, то групповые занятия оказываются единственно возможным методом. При хорошем руководстве члены группы сами знают, где надо замедлить ход, и непременно об этом скажут, если руководитель выйдет за пределы возможностей группы. Таким образом, многие руководители групп учатся у своих подопечных работать все лучше и лучше.